Про науку и амбиции. Васька шел первым Он без особого труда повторил мой путь, с тем отличием, что ему не пришлось стрелять по замку. Андроид его просто раскрошил в руке. Это выглядело впечатляюще, и я мысленно поздравил себя с тем, что он действует на нашей стране. Или, по крайней мере, в открытую это заявляет: Шефа, который скрывался со своими боевиками в нескольких специально подготовленных выгородках из черной материи, Эта демонстрация, видимо, тоже впечатлила. В отличие от первого раза, он встал на приличном расстоянии, а его свита держала свой арсенал на изготовку. Впрочем, мне это не помешало, их было слишком мало. Мне понадобилось ровно три секунды, чтобы снять четверых его подручных. Я, кстати, их знал. Встречались иногда по работе, но никогда не пересекались в делах. Раньше я думал, что у них какая-то особая специализация внутри конторы, А оказывается, это были личные гвардейцы шефа, посвященные в самые темные дела. Спуская курок, я нисколько не колебался. Они сами подписали себе приговор, когда решили, что можно так запросто угрожать жизни моего сына. Шеф, мгновенно и трезво оценив ситуацию, поставил глок на предохранитель, после чего бросил оружие в сторону и поднял руки над головой. Впрочем, благоразумие не спасло его от неприятной процедуры. Тщательно прицелившись, я выстрелил ему чуть пониже икроножной мышцы, Метя Вахелесова сухожилия. Шеф был одет в черный костюм, который прекрасно сочетался с дорогими низкими туфлями, так что эта часть тела была не защищена. Шеф упал на влажную бетонную плиту и схватился за ногу, глухо рыча от боли. «Пап, он же сдавался!» — крикнул Пашка. Мама тут же шикнула на него и постаралась загородить собой. «Я сделал знак андроиду, мол, займись» после чего подошел к сыну. Васька кивнул и направился к шефу, чтобы сделать перевязку. «Это очень опасный человек», сказал я, глядя Пашке в глаза. Он мог убежать и натворить бед. «Можно же было просто связать!» «В его случае это было бы не очень эффективно», пояснил я. «Ладно», кивнул сын. «Ты специалист? Наверное, лучше знаешь». Вместо ответа я улыбнулся. «Сможешь его нести?» — спросил я, не оборачиваясь. — Да, — ответил андроид. — Как только с перевязкой закончу. Рана довольно серьезная, задета кость. — Добро, — кивнул я. И только теперь глянул на бывшую. — Ты как? — Нормально. Она опустила взгляд. — Дим, слушай, спасибо тебе огромное. Извини, что втянула тебя в это. Я недоуменно похлопал глазами, но ничего не сказал. — Готово сказал Васька. Я обернулся. Андроид уже без видимых усилий поднял упитанную тушу шефа и взвалил себе на плечи. «Отлично», — кивнул я. «Давайте выбираться отсюда». Шеф молчал всю дорогу. Только постановал, если попадались неровности на дороге. «Хорошо, мозги все таки есть. Не пытается повлиять на меня через сына». Знает, что главная схватка за его жизнь еще впереди. Мы ехали обратно в город и уже преодолели большую часть пути. Море тут было не разглядеть. Слишком далеко до супки мешали. Проехали указательно какой-то сафари-парк и гостиницу. Сразу за ними, как мне показалось, была достаточно тихая обочина. Я сделал знак Ваське остановиться. «Лен, прогуляй Пашку, ладно?» Сказал я нейтральным голосом. «Дим, ну мы...» «Прогуляй», — повторил я с нажимом. Она кивнула и открыла дверь со своей стороны. «Только далеко не отходите, ладно? Чтобы я видел», — попросил я. Бывшая посмотрела на меня взглядом побитой собаки, но я его спокойно выдержал. «Пап, не надо», — сказал Пашка, спускаясь с высокой подножки. «Надо, Паш». Я вздохнул. «Увы, надо. Иногда надо делать даже то, что не нравится». Дверца плавно закрылась. Сработал электронный доводчик. Авто было по-настоящему хорошим, с премиальной шумоизоляцией. Васьк, сломай ему два пальца на левой руке, попросил я, убедившись, что бывшая и сын отошли на достаточное расстояние от авто. Стой, ну зачем это? Попробовал заговорить шеф. Но андроид был очень быстр. Даже не оборачиваясь, он схватил шефа за левую руку и методично, словно орех щелкал. Выполнил мою команду. В этот раз шеф заорал. «Ты понимаешь мое состояние, да?» Сказал я сухим тоном, обернувшись и глядя на шефа. «Ты не представляешь, во что вляпался!» прохрипел тот. «Ты думаешь?» Я поднял бровь. «Несколько часов назад я был на звездолете, хрен знает в скольких сотнях световых лет от Земли. На моих глазах уничтожили целую планету. Ты все еще думаешь, что я...» «Не представляю!» Шеф закрыл глаза, видимо, пытаясь собраться с мыслями, чтобы выработать тактику переговоров, но я не дал ему этой возможности. «Вась, большой палец на левой ноге, пожалуйста!» — скомандовал я. Послышался неприятный хруст, потом крик, переходящий в стон. «Вопрос сейчас не в том, умрёшь ты или выживешь!» — сказал я как можно более холодным тоном. «Вопрос в том, сколько мучений ты при этом испытаешь!» И, конечно же, это дело твоей семьи. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Такие люди, как Шиф, ломаются так же, как сверхпрочные металлические сплавы. Всегда неожиданно, с громким треском и звоном. Глядя в глаза андроиду, он сломался. Видимо, почувствовал его природу, но не смог понять, что таких людей не бывает. Должно быть, это и правда жутко. «Год назад ко мне обратился один уважаемый человек». Шеф вздохнул, пытаясь справиться с болью. Его высокий лоб покрылся испаренной. «Он не говорил подробностей, а я был достаточно умен, чтобы ими не интересоваться. Он предложил очень интересные условия за пустяковые, в общем-то, услуги. Он знал, что мои сотрудники часто летают, и предложил организовать что-то вроде курьерской службы». Я вздохнул и на секунду прикрыл глаза. «Дим, ты ведь не знаешь, что это были за условия. Не спеши с выводами». Сказал шеф. Продолжай, же холодно сказал я, спокойно ответив на его прямой взгляд. Сначала я думал, что это связано с рынком чипов. Какие-то ребята открыли канал поставки эксклюзивных разработок, и только в последние месяцы начал подозревать, что все не так просто. Продолжай, повторил я, глянув на Ваську. Тот довольно натурально изображал дружелюбную улыбку. Выглядело это по-настоящему жутко и гротескно. «Мы технически даже не перевозили ничего», — продолжал шеф, перехватив мой взгляд. «Нужно было всего лишь организовывать передачу в аэропортах. Трансфер груза между определенными рейсами. В нужное время нужные люди меняли наши портфели, и все. Система выглядела надежно и стабильно до тех пор, пока не вмешалась третья сила». Шеф глубоко вздохнул и застонал, попытавшись дотронуться до поврежденного пальца на ноге. «Я никак на это не отреагировал продолжая пристально глядеть на него. В твоем случае случилось сразу несколько накладок. Некто попытался перехватить наш груз, причем заказчик предупредил, что поставка будет очень важной и попросил о дополнительных мерах безопасности. Я же считал, что самая лучшая мера безопасности это максимальная секретность, Ну и задействовал тебя, думал, что ты перехватишь любой нежданчик. Шеф снова застонал. Это была моя главная ошибка. «Кто же мог подумать, что ты полезешь на борт?» Шеф снова вздохнул и застонал. «Заказчиков интересовал только портфель», — продолжал шеф. «И сейчас интересует. Если ты знаешь, где содержимое, и можешь передать его им, я почти уверен, мы сможем договориться. Ты мог бы и жить дальше». «Мизинец на той же ноге, пожалуйста», — сказал я. «Нет!» — завопил шеф, когда Васька потянулся к нему. Я жестом остановил андроида. «Продолжай», — сказал я. «Мы пытались справиться сами», — сказал шеф. «Но потом подключились другие игроки, и заказчики начали нервничать. Они разработали план, завязанный на твою семью. Они предоставили все ресурсы». «Что было в портфеле?» — спросил я. «Что именно вы перевозили?» «Я не знаю», — прохрипел шеф севшим голосом. Я молчал. Довольно долго. Может быть, целую минуту. Все это время я внимательно глядел на шефа. «Помоги ему выбраться на машину», — наконец сказал я. «Усади на обочине и возвращайся». Глаза шефа вспыхнули безумной надеждой, но он благоразумно промолчал. Васька вышел из машины, потом открыл пассажирскую дверь и без видимых усилий вытащил шефа. Потом андроид отошел на несколько шагов от авто и аккуратно усадил бывшего пленника на жухлую траву. Затем он вернулся обратно и занял водительское место. Бывшие и сын успели отойти за это время довольно далеко вперед. Мы тронулись, чтобы догнать их. «Как думаешь, поверил?» — спросил я. «Думаю, да», — кивнул Васька. «Ты отлично сыграл». «Спасибо», — ответил я. «Его скоро подберут», — продолжал андроид. «Я могу вывести данные на монитор прямо здесь, если хочешь». «Не надо пока», — ответил я просто веди запись. Я не хотел раскрывать сразу все карты перед бывшей. Она, кажется, пыталась извиниться за то, что меня во что-то втянуло. Интересно, что она имела в виду? «Как странно, что они тянули так долго», — заметил я. «Мы ведь были в полете несколько месяцев. Почему раньше не пришли к семье?» Васька посмотрел на меня. «Ты не в курсе, что ли?» — спросил он, изобразив удивление. «Не понял до сих пор». Путешественники по сети возвращаются в мир всегда в то же самое время, когда отбыли. Когда летишь на самолете, это не так заметно. Добавляется время обычного перелета, Но если бы ты попытался вернуться в мир, где уже побывал, то обнаружил бы, что твое отсутствие продлилось ровно столько, сколько длился рейс, которым ты улетел в прошлый раз. «Вот как», — пробормотал я, принимая информацию к сведению. «В это время мы поравнялись с бывшей и сыном. Пашка широко улыбался, когда залазил в салон. «Мама, я же говорил!» — прошептал он на ухо матери. Однако благодаря отличной звукоизоляции салона я прекрасно расслышал. «Он не убил его!» Лена взглянула на меня испуганно, но промолчала. Мы снова тронулись и начали набирать скорость. «Куда мы сейчас?» — спросила бывшая, тревожно оглядываясь по сторонам. «В аэропорт», — ответил я. У нас с собой ни документов, ни виз, ни справок. Думаю, Вася сможет решить этот вопрос», ответил я и добавил, обращаясь к андроиду. «Сможешь ведь, да?» Тот в ответ согласно кивнул, не отводя взгляда от дороги. «Во что ты меня втянула, Лена?» Наконец спросил я, обернувшись. Бывшая вздохнула, погладила Пашку по голове. Потом, будто собираясь силами, ответила на мой взгляд. «Дим, я ни в чем теперь не уверена». Сказала она. А у тебя ничего необычного не происходило в последнее время. Этот мужик. Она кивнула головой в сторону обучины. Мне кажется, я его знаю. Он случайно по работе с тобой не связан. Ну вот, во внимательности ей не откажешь. Похоже, исповедь отменяется, хотя. Это мой бывший начальник, ответил я. Похоже, его кто-то перекупил. Возможно, чтобы до тебя добраться. Вот так. Прямой лжи в моем ответе не было. Только недомолвки. Бывшая закрыла глаза. Сделала паузу. Потом, наконец, решилась. «Мое подразделение работает с квантовыми технологиями, сказала она. «Но «Ну, ты понимаешь, Advanced Staff, некоторое время назад к нам в руки попала некая... некий девайс». «Говори по-русски, пожалуйста», вежливо попросил я. «Да, извини». Лена снова вздохнула. Так, почём я... А, да, устройство. Это нечто среднее между накопителем и устройством обработки. Мы даже подозреваем, что оно часть чего-то большего. И это нечто совершенно не похоже на те разработки, которые уже проводились. Мы смогли понять основные принципы, на которых основаны его действия, и потихоньку подбирались к ключевым технологиям изготовления. Его подобрали, вмешался Васька. Включать трансляцию. Я посмотрел на бывшую потом на Пашку. Как бы то ни было, они все равно окажутся в курсе происходящего. С какого-то момента это стало неизбежно, поэтому соблюдать информационную изоляцию нет никакого смысла. «Врубай!» — кивнул я. У Васьки при себе оказалась очень продвинутая аппаратура слежения, принципиально нефиксируемая никакими земными сканерами. Мы изначально планировали захватить шефа только для того, чтобы повесить на него эти жучки, и уже через них получить по-настоящему ценную информацию. Но чтобы специалист его уровня мог поверить в то, что его так легко и без последствий отпустили, пришлось разыграть довольно жесткий спектакль. И вот теперь пришло время узнать по-настоящему интересные вещи.